Глава 18. Великое чувство свободы, безумная радость от сознания, что грозный призрак суда и позора отошел в сторону и не вернется больше, целый день владели Николаем и погружали его в блаженное состояние. Говорил ли Яков или кухарка или дворник, он всем радостно улыбался и весело кивал головою. На дворе и в палисаднике он с невыразимой любовью смотрел на кусты и деревья. У себя в комнате, перебирая бумаги и книги, он даже заплакал от прилива счастья. Казалось, новая жизнь развертывалась перед ним, и вечером за ужином он с волнением сказал брату. «Я испытываю необыкновенное счастье. Я будто заново родился». «Веришь ли, для меня теперь все ново, и в то же время пережитый мною опыт остался со мною? Все теперь за мое счастье. Я повидаюсь с Саней, между нами выяснится все недоразумения. Я знаю, она любит меня, и впереди жизнь, полное бесконечного счастья, разделенной любви и честной работы. Ты ведь бросаешь свою контору?» Яков кивнул. «И отлично!» «Переселяемся в Петербург и живем вместе. Ты теперь не узнаешь меня. Нет уже прежнего легкомыслия, переходов от отчаяния до восторгов. Все ясно. Я предугадываю всю свою жизнь до смерти и не знаю только, что будет мною написано». Лицо его светилось радостью, глаза сияли, и Яков с умилением смотрел на радостное лицо брата, утомленное недавним страданием. — Ты говоришь вот, что отрекся от легкомыслия, — с улыбкой сказал он, — а за весь день даже не поинтересуешься, кому обязан свободою. Николай хлопнул себя по лбу. — Ах, я... Ну, ей-богу, Яша, я все время об этом думал и собирался спросить. Кому же? — Алексею Дмитриевичу Лапе, — ответил Яков. — Лапе? Этому санули? Да знаешь ли, он на кладбище сделал мне первый допрос, а теперь... Вот поди же, он оказался удивительным человеком. За все время твоего сидения я с ним сблизился, и, поверь мне, я редко встречал таких благородных людей. Схожу к нему, скажу спасибо. Как же он помог? Нашел нищую, но главное, он подозревает убийцу, и его подозрения похожи на правду. Он очень проницателен. И, между прочим, вполне правдоподобно объяснил причину ненависти к тебе лакея Ивана. «Какая же?» «А помнишь ты свою повесть? Утопленница?» Николай кивнул. «Иван читал ее. Я ведь тогда рассказал тебе действительный случай. Эта утопленница была невестой Ивана, а ты сделал его сообщником насильника. Он не может простить тебе этого». Николай удивленно пожал плечами. Но ведь там ни его внешности, ни его имени. Как он додумался? Он не из простых, — ответил Яков. Он очень много читает, много думает. И, как у всех самоучек, у него необыкновенное самолюбие и гордость. Это интересный, сильный характер. Я завтра увижу его, — сказал Николай. Я буду усиленно. Он там? Да. И вот уже одну из просьб лапы и исполнишь. Порази его своим появлением и запомни его физиономию, потом расскажешь Алексею Дмитриевичу. Он подозревает его? Этот Иван очень любил свою невесту, которую соблазнил Дерунов, и тем явился причиной ее смерти. Вполне возможно, что Иван не хотел простить этого. «Восемь лет!» «Трудно постичь человеческий характер», — уклончиво сказал Яков и спросил. «Ты куда ж завтра?» Прежде всего, к Захарову. Я ведь его считал убийцей, и этим виноват перед ним. Он, говорят, уже выздоравливает. Встал и ходит. Ну вот, потом схожу к Силину, все о сестре расспрошу, но от него клапи. Послезавтра в Можаевку. Все сразу. Дай тебе Бог успеха, сказал Яков, вставая. Теперь иди спать. Устал чай? От волнений, ответил Николай. Братья поцеловались и разошлись. Николай лег грудью на подоконник раскрытого окна и снова отдался своим думам. Мир и покой наполняли его душу. Ему хотелось всех любить, все обнять, и это звездное небо, и уснувшую землю с ее людьми. Немая тишина царила кругом, только слабо шелестели листы деревьев. И вдруг, прорезая тишину ночи, откуда-то пронеслась звонкая нота заунывной песни. Еще, еще, и воздух наполнился тоскующими звуками. «Нет, я не верю, ты мне изменяешь, прости моя радость, прости мой покой», пел чей-то высокий, задушу хватающий голос. Волнение охватило Николая. Тяжелое предчувствие сжало его сердце, вдруг разом исчезла вся призрачная радость желанной свободы. Он тяжело вздохнул, словно расставаясь с мечтами, закрыл окно и медленно стал раздеваться.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 Нелепые мысли одолевают его голову. «Знаете ли», — она понизила голос, — «он ненавидит меня». «Вы поражены?» Она отодвинулась от Николая, чтобы посмотреть, насколько он поражен, и перо на ее шляпе заколыхалось. Переведя дух, она заговорила снова. «Ненавидит?» «Да. Сейчас он меня почти выгнал от себя, топал, кричал, а я? Я ли не люблю его, как родного сына?»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 Николай, оглушенный потоком ее речи, не произнес еще ни одного слова. Теперь он воспользовался минутой и, поспешно откланиваясь, ей сказал «Будьте покойны, если он меня спросит». «О, спаситель!» — крикнула ему вслед полковница. «Благодарю!» — и она грациозно послала ему несколько воздушных поцелуев, которые проходивший мимо фельдшер принял по своему адресу, так как Николай уже успел скрыться в дверях флигеля.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 Он стоял, прислонясь к подоконнику, и жадно смотрел в окно. Николай подошел к нему и осторожно окликнул. Он быстро обернулся и, запахивая халат, с недоумением взглянул на Николая. Николай назвал себя и прибавил. «Помните, мы раз гуляли с вами. Ну, как теперь ваше здоровье?» «Отлично! Благодарю вас», — ответил Захаров. «Доктора не выпускают. А я бы уж давно выписался» потому что меня ждет служба. Да и скучно вам тут, я думаю. Скучно? Нет. Я даже был бы рад, если бы некоторые посетители отказались развлекать меня. Не вы, не вы, поспешил он поправиться, а вот хотя бы моя любезная теща была перед вами, и страшно меня расстроила. Лицо его нахмурилось и приняло землистый оттенок. Он помолчал и медленно заговорил. Кто просит ее становиться между мной и женою? Мы сами можем обо всем договориться. И, наконец, я не хочу ее. Не хочу!» Он нервно запахнулся в халат, и на лице его выступили красные пятна. «Она и без меня будет счастлива, а я не хочу мучений. Довольно!» Николай нежно положил свою руку на его плечо. «К чему вы волнуетесь?» «С состраданием», — сказал он. «Выйдите из больницы, и, само собой, все решится» чего она сама не придет не слушай его продолжал захаров боится нечиста совесть то ты есть пусть придет и оправдается тогда хотите я уговорю ее прийти к вам сказал николай хотите приведу захаров посмотрел на него долгим взором потом вдруг нахмурился сердито запахнулся и ответил нет это я так Молодушие. я ненавижу ее не надо «Бросим о ней! Эти разговоры утомляют меня!» Николай замолчал. «А что вы делать будете? Я? Я уеду в Петербург на днях!» Захаров кивнул. «И отлично! Одно посоветую! Не женитесь! Соблазняйте лучше чужих жен!» Ха -ха -ха -ха». Лицо его то становилось сумрачным, то краснело. Он, видимо, волновался. Николай поспешил встать и протянул ему руку. «До свидания!» Я до отъезда еще наведаюсь. — Спасибо, я провожу вас. Захаров плотно запахнулся и провел его до калитки. — Пришлите ее ко мне, — сказал он вдруг ему на прощание. — Я, может быть, если захочет. Николай ушел от него, невольно улыбаясь. Вот люди. Рвут и мечут, проклинают, и потом снова возвращаются к своему аду. Он пришел домой, позавтракал и направился к Силину. На его звонок дверь отворил ему Иван, который с испугом отшатнулся. «Вы!» — произнес он, задыхаясь. Николай пристально, с усмешкой посмотрел на него. «Я!» — ответил он. «Убийцу нашли?» «Да только не меня». «Кого же?» «Тебя!» — резко сказал Николай. Иван пошатнулся, по лицу его пробежала судорога, но через мгновение он оправился и злобно сверкнул из-под лоба глазами. «Шутки шутите!» — хрипло произнес он. «Я барину, почитай, десять лет служил». «Ты? Да неужели?» — закричал Силин, появляясь на пороге прихожей и протягивая руку Николаю. Иван быстро шмыгнул в другую дверь. «Слышу знакомый голос!» — продолжал Силин. «Думаю, неужели? Глянь, ты вправду!» «Рад, рад! Иди сюда! Садись! Иван, тащи вино, что осталось!» «Да куда это он делся? Подожди!» Силин проводил Николая в гостиную, где временно основался и исчез. Через некоторое время он вернулся с бутылкой и двумя стаканами. «Вообрази, заперся у себя и выходить не хочет», — заговорил он, серверуя стол. «Престранное бестие! Я и не замечал его раньше, а теперь прямо заинтересован. Постоянно беседует сам с собою, много читает. А тут еще начал повесть писать с убийством, как он объяснил. Приносил начало читать мне». «Чушь ужасная! Ну, пей, рассказывай!» Он разлил вино и придвинул Николаю стакан. «Что говорить?» – ответил Николай. «Подержали и выпустили, вот и все. А у тебя, у вас что?» – Силен засмеялся. «Зять мне пользу принес, хоть после смерти. Дал развернуться таланту. И молол же я! Ты про меня напутал!» «Уж прости, что поделать! Я думал ведь, что ты и вправду того...» — Что ж, — смутился он, — я бы на твоем месте, пожалуй... — Такая скотина! Да я сам, веришь ли? — Оставь, — остановил его Николай. — Скажи, и твоя сестра так думает? Силин свистнул и повертел пальцем около лба. — Совсем свихнулась. А тут еще прошла твой фильетон и шабаш. — Казнь, — говорит, — и все. — Какая, кому, за что, ничего не разберешь. — Казнь! Ходит, как в воду опущенная. Можаевых изводит, и все тут. Я к ней завтра еду. Напрасно, не примет. У Николая упало сердце. Почему ты так думаешь? Знаю, друг. Говорю тебе, свихнулась. Если бы не Лиза, капут, в монастырь бы пошла. Николай вскочил, как ужаленный. Врешь, врешь и врешь, закричал он, хватая шляпу. Я уговорю ее. Не могла она вдруг измениться. Он бросился из комнаты. «Да постой, послушай!» – пытался остановить его Силин, но Николай уже был в прихожей. Сумасшедший! – Силин махнул рукою и вернулся в комнату допивать вино. Николай пришел домой взволнованный и потрясенный. Неужели же это правда? Неужели мысль о грехе и казни за него так сильно поразила ее ум, что она уже не может отделаться от нее? Но он увидит ее и поможет ей одолеть этот нелепый призрак. Не примет? Нет, этого не может быть. Вечером он все-таки пошел вместе с Яковом к Лапе. Лапа жадно выслушал его рассказ. «Так-так», — сказал он, кивнув несколько раз головою, — «теперь от вас еще одна услуга. Напишите письмо в несколько строк, как будто от нее, от той, убитой. Пусть она благодарит его за месть». Вы улыбаетесь. Он поверит. Я знаю, наверное, что он беседует с ней на могиле, да.